Глава седьмая В ближайшие дни события понеслись по ожидаемому сценарию. На следующее утро я встала ни свет ни заря, почему-то не сомневалась, что барон нанесет визит настолько рано, насколько позволят правила приличий. Навестила спящую лету, заметив, что та выглядит намного лучше, не осталось ни рам, ни синяков, только неестественная бледность и худоба выдавали недомогание. Подождала доктора и пообщалась с ним. Тот подтвердил, что девушка выздоравливает. плод тоже, к счастью, не сильно пострадал. Скоро он с помощью Сорби подправит память сестры Винса. Впрочем, зная уровень Джека как мага, можно попросить вообще стереть все воспоминания о последних событиях. Потом позавтракала со своими новыми друзьями. Ожидая меня, Сирана с Винсом снова успели поссориться, и теперь сидели по разные стороны от стола. Сирана демонстративно дулась, неспешно ковыряя свой десерт. Винс столь же нарочито делал вид, будто ничего не случилось, бросая при этом из-под тяжка на девушку пылкие взгляды. Я прямо умилялась, глядя на них. И тоже временами томно поглядывала в окно. Джек куда-то исчез, сославшись на дела, и обещав появиться позже. Тоже верно. После трехнедельной командировки его и в управлении, небось, заждались. После завтрака все заняли свои рабочие места. Я лишний раз порадовалась, что с Винсом и Сираной не будет сорды. Им полезно побыть наедине. В бароне я не ошиблась. Утренний визит оказался, пожалуй, даже слишком ранним. Первым в комнату вплыл необъятных размеров букет, а следом за ним и сам мужчина. Люцин галантно прокашлялся, облобызал ручку и присел на диван рядом со мной, преданно глядя в слегка опухшие от похмелья красноватые глаза, продолжая стандартный обмен любезностями. Я вяло отвечала, время от времени театральным жестом подносила руку колбу и мученически закатывала глазки, изображая страдания. Его милость держался недолго. Естественно, богатую наследницу можно и позже охмурить, а деньги нужны прямо сейчас потому что долги не ждут. Выдав положенную порцию комплиментов, тут же перешел к делу. «Дорогая!» — вкратчиво прошептал он. «Вы ведь позволите вас так называть? Вчера вечером вы обещали побольше рассказать о вашем необычном сундучке». Я удивленно округлила глаза, с недоумением глядя на собеседника, мол, как же я могла рассказать о подобном первому встречному?» Не иначе проклятый алкоголь виноват. Ах, зачем же я вчера столько выпила? И вообще, я плохо помню вчерашний вечер, поэтому никому о нем не говорите. О чем о нем? О сундуке и о вечере. Внешне Люцин изучал доброжелательность и участие. Да-да, конечно, как пожелаете, с вашего позволения. Кому же, как не ему, здесь еще можно доверять. И некорыстные цели им двигают а исключительно любознательность и любовь к неизведанному. Эмпатия же его нетерпение, раздражение от необходимости играть этот спектакль и полное равнодушие ко мне. Я еще немного повздыхала, и пусть нехотя, но все же позволил оборону внимательнее осмотреть ящик. К моему удивлению, тот действительно не терял времени даром. Во-первых, мужчина принес с собой фотоаппарат, и сделал снимки лаурских надписей. Тех, что мы с Сорби добавили. Туманные мистические фразы о предсказаниях, древних артефактах, избранных людях и прочая чушь. В общем, барону понравится, если сумеет перевести. Во-вторых, Люцин ненадолго вышел и привел за собой незнакомого мне мужчину. Затем по-хозяйски бросил в сундук, принесенную с собой золотую брошь И, не открывая его, спросил гостя, Не чувствует ли тот каких-либо магических возмущений? Последний задумчиво почесал затылок, просканировал пространство, честно подтвердил, что магии возле ящика и не пахнет. Хорошая штука, свойство дара. И с нашего позволения удалился. После его ухода Лю Цин вытащил свою брошь вместе с созданным дубликатом и тоже поспешно попрощался, на ходу напомнив о предстоящем сегодня бале. Днем я нашла действующий в городе телепорт и отправилась в Марион. Барон бароном, а лично воевать еще и с криминальными элементами, я не собиралась. Поэтому сочла нужным просто донести до сведения приемной матери о развернувшейся в Алиарской провинции наркоторговле и попросить ее разобраться с этими ребятами. Естественно, после того, как я закончу с бароном. Заодно хотелось и просто так поболтать. Убедиться, что с Бертой все в порядке. Она ведь тоже невесть где пропадала. Похвастаться личной жизнью. Правда, учитывая, с кем она провела последние три недели, наверное, ничего нового я ей не сообщу. Уверена, она уже вытянула все, что хотела из Сорби. Заодно попыталась закинуть удочку насчет того, чем они с Джеком и Киром занимались. Но, как и предполагалось, меня постигла фиаско. Берта лишь приподняла изящно бровь, насмешливо глядя на меня, и ответила вопросом на вопрос. «Неужели ты веришь, что отвечу?» Мне осталось лишь пожать плечами, мало ли, иногда и чудеса случаются. Вернувшись в Ляру и отдохнув до вечера, я отправилась блистать на бал. Мероприятие ничем не отличалось от виденного мной ранее, те же музыканты, еда, публика. Изрядно поднадоевший мне барон не отпускал от себя ни на секунду, отпугивая потенциальных ухажеров, так что и потанцевать не с кем оказалось. Я надеялась на появление Джека, но вынуждена была разочароваться. Глава тайного отдела, похоже, действительно был сильно занят. В общем, проскучав половину вечера, я пожаловалась на головную боль и попросила подать мне карету. Его милость, в свою очередь сославшись на обязанности хозяина дома и ожидание каких-то высоких гостей, огорченно сообщил, что не сможет проводить меня лично и принес массу извинений, затянувшихся минут на десять. Зато в номере меня ожидал погром. Все, что можно было вытряхнуть, вывалить или перевернуть, было соответственно вытряхнуто, вывалено и перевернуто. Я лишь криво усмехнулась. Нечестная игра тоже игра. Просто у соперника могут быть свои правила. Но столь неаккуратная работа уважение не вызвала. Зачем создавать подобный бардак и рыться абсолютно везде? Можно подумать, сундук поместился бы косметички или пакете с бельем. Чтобы списать все на случайных воров, тем более глупо, учитывая, что ничего в итоге не украдено. К счастью, появление гостей не оказалось для нас неожиданным. Поэтому сундук, конечно, перепрятали еще утром, все ценное сдали в сейф отеля, а горничную отправили в другой номер. Я, само собой, устроила служащим отеля небольшой скандал, в результате которого вся прислуга была поднята на ноги, бросившись на уборку помещения, ловлю преступников и утешение одной не в меру истеричной барышни. Полицию при этом, как ни странно, не позвали. Администратор в ответ на замечание Лишь пожал плечами, так ничего же не украли, чего беспокоиться. А рано утром снова пожаловал барон, сходу приняв сыпать соболезнованиями, сетованиями на нерадивый персонал самого дорогого в городе отеля и обещаниями покарать виновных, а заодно бегая глазками вокруг, видимо, в поисках заветного сундучка. Я слушала его в полуха, мои мысли витали где-то далеко. Вчера... Так, и не дождавшись Джека, я легла спать, а утром вновь обнаружила рядом с собой смятую постель. Значит, он приходил, но убудить меня не стал. Я глубоко вздохнула. «Прекрасно понимаю ваше состояние», — схватил барон мою руку, услышав вздох и неверно его поняв. «Если вы боитесь оставаться в отеле, можете поселиться в моем доме. Вы будете желанной гостьей. Мы приготовим вам лучшие апартаменты». Поверьте, я смогу обеспечить вашу защиту. Слава богам, мне сказали, ничего ценного не украдено. Ко мне устремился вопросительный взгляд, и я, едва заметно поморщившись, кивнула. Я искоса посмотрела на барона. Может, в этом причина вчерашнего разгрома? Если я переселюсь к барону, тому легче будет за мной наблюдать. Да и сундук будет поблизости. Нет-нет, спасибо, мне здесь нравится». «Надеюсь, после этого инцидента руководство отеля примет соответствующие меры». Я благодарна, но твердо посмотрела барону в глаза, пресекая дальнейшие уговоры. «Кстати, я вот думаю, а не за сундуком ли охотились взломщики?» Медленно произнесла я, следя за реакцией собеседника. Эмпатию уловила волнение с примесью досады и злости. Но надо отдать должное барону, на лице ничего не отразилось». «Я никому не говорила о сундуке, кроме вас. Возможно, вы успели проболтаться?» Тон моего голоса стал жестче и подозрительнее. Я снова уловила отголосок раздражения идущий от Люцина. Он прокрутил пуговицу на жилете, затем отдернул руку, но продолжил нервно барабанить пальцами по колену. «Да что вы такое говорите?» Открыто посмотрел на меня барон. Я бы скорее заподозрил вашу горничную. она -то уж точно знает этот секрет. Как минимум, она была здесь позавчера вечером, в своей комнатке, и наверняка слышала наш разговор. Небось, продала кому-нибудь информацию. Вам теперь вообще небезопасно здесь оставаться. Пылко продолжал его милость. Сами понимаете, ваш сундук дорогого стоит. Мало ли, кто о нем знает. Люцин обеспокоенно смотрел на меня какое-то время, сокрушенно качая головой. Затем ему в голову вроде как пришла идея. Глаза возбужденно расширились, и мужчина с просветлевшим лицом посмотрел на меня. «А может, он пока у меня дома постоит? Ради вашей же безопасности!» Такого гениального предложения я не ожидала даже от барона. Не удержавшись, на мгновение вышла из роли, посмотрев на него, как на полного идиота, но потом передумала. «Хм, неужели вы полагаете, что я отдам кому попало столь ценную, по вашему же выражению, вещь?» Бросила я полный укоризный взгляд в сторону Люцина, но тут же призадумалась. Впрочем, я сделала паузу, о чем-то размышляя. Машинально потерла рукой щеку, посмотрела куда-то сквозь окно, эмпатии поймала чувство барона. Оживление, нетерпеливое ожидание, предвкушение. «Возможно, я согласилась бы его продать?» Глухо погрузившись в себя, произнесла я. «Продать?» Недоверчиво переспросил мой собеседник, стараясь не показать своей радости и облегчения. Уверена, он бы и сам это предложил, но, похоже, боялся категоричного отказа и собирался долго и тщательно готовить меня к подобному шагу. «Я же терять...» Столько времени не собиралась, поэтому серьезно ответила. «Да, понимаете, я человек очень практичный, привыкла доверять своим глазам и чувствам, привыкла, что всему можно найти рациональное объяснение. А этот сундук, работающий совершенно непостижимым образом, внушает мне какой-то мистический ужас. Любопытство и любознательность – это все, конечно, очень здорово, но не для меня. кроме того Я указала рукой на следы вчерашнего разгрома. Кажется, он мне еще и несчастье приносит. Барон, понимающий, кивал головой в такт моим словам, трогательно сведя брови у переносицы. «Думаю, мне стоит провести аукцион. Как вы считаете?» «Аукцион?» — в замешательстве переспросил мужчина. «Какой аукцион?» «Ну, вы же заметили, сундук стоит дорого. А я все-таки дочь банкира. Деньги считать умею. Сами посудите. Размер у ящика достаточно большой. В день он может давать до 200 тысяч лейров. То есть за миллион за 3-4 месяца. Это если внутрь опускать золото. Если же драгоценные камни... Я сделала многозначительную паузу, давая возможность барону самому произвести подсчет. Тот хрипло прокашлялся. А ведь бывают еще и бесценные произведения искусства, Естественно, я не хочу продешевить. Поможете мне все организовать? Вы ведь мой друг. Люцин тяжело задышал, пытаясь взять себя в руки. Оттянул воротник, поправил дрожащей рукой волосы. Я же, войдя во вкус, продолжала расписывать грядущие перспективы. Конечно, лучше бы заняться этим в столице. Там легче собрать соответствующую аудиторию. Богатейшие люди из Талии, а может, и не только из Талии, Плюс, возможно, магов бы заинтересовал этот предмет. В общем, я на секунду приумолкла, будто вспомнив, что у меня есть собеседник. Что скажете? Мужчина нервно облизнулся, выдавая свое волнение. Несомненно, вы правы. Медленно подбирая слова, начал барон. Конечно, я вам помогу. А какую сумму вы рассчитываете выручить? Я на секунду погрузилась в собственные мысли. Думаю... «Если будет аукцион, то смогу миллионов три-пять!» – деловито ответила я. «В конце концов, человеку понадобится меньше года, чтобы вернуть вложение». Эмпатически прислушалась к барону. Вспыхнувшую надежду сменила удивление, затем злобное раздражение. Мужчина отвернулся, пытаясь справиться с чувствами и не выдать себя. «И все-таки подготовка аукциона займет время». А я по-прежнему беспокоюсь о вашей безопасности. Может, все-таки сундук пока у меня постоит? О, дорогой, не стоит так волноваться. Мягко успокоила я барона. Я вас прекрасно понимаю, мы ведь почти семья, но уверена, что со мной все будет в порядке. Вот именно, почти семья, ухватился мужчина за новую ниточку. Затем, кажется, понял, что дальнейшая настойчивость будет неуместной. И резко сменил тему. «Вы окажете мне честь снова посетить сегодня бал в моем доме?» Я коротко кивнула и вскоре попрощалась. Барон ушел, а я направилась к Сиране с Винсом. Мы заказали в номер кофе и расположились вокруг низенького округлого столика. «Что ты собираешься дальше делать?» Поинтересовалась сидящая на диване девушка. «Все как задумывалось?» «Вижу два варианта», — задумчиво ответила я теребя прядь волос, либо барон докажет, что сундук действительно приносит мне неприятности, и я по-дружески сплавлю ему его по дешевке, примерно так за миллион лейров, как и планировала, либо позволю подержать его пока у себя в доме, но возьму залог, ту же сумму. Вин схмыкнул. но да, на следующий день Люцин примчится сюда с неработающим ящиком, но тебя здесь уже не будет. Кстати, его может встретить настоящая Сирана, чтобы барон уж точно понял, что его провели. «Возможно. Либо сундук принесет неприятности не только мне. В конце концов, у него тоже могут его украсть», — подмигнула я. «В общем, посмотрим по ситуации. Еще и до веда моего кредиторов придется как-то сведения донести о неплатежеспособности клиента». Мы помолчали. Сирана снова наполнила нам чашки, Я с благодарностью взяла свою. «Кстати, надо будет погулять после обеда. Чувствую, что на меня еще и покушение устроить могут», – заметила я, между прочим. Винс было обеспокоенно дернулся, явно желая предложить свою помощь, но я остановила его жестом. «Не нужно. Почти уверенно если такое случится, защитник тоже появится. Впрочем, на всякий случай будьте поблизости».